Андрей Степанов «Между мирами» Книга первая «Спасение» Читает Константин Загадский Пролог «Здравствуйте, юноша!» Тихий голос внушал мне только ужас. «Вы долго убегали от меня, но наши пути пересеклись». Еще скажи судьба. Сам я звучал глухо, в основном из-за того, что на голове у меня надет тканный пыльный мешок. Ну и еще из-за того, что я с некоторого времени плохо говорю из-за распухшей губы. В судьбу верят глупцы. Про которые извлекают выгоду из чужих суеверий. Ох уж этот голос со странным акцентом. Вроде бы и по-русски, но в то же время как-то напыщенно и пафосно. Ведь этот урод сам приволок меня. Так, а куда он меня приволок? Мешок стащили с головы небрежно и так словно пытались оторвать мне уши. Напротив меня быстро и плавно, словно легкоатлет, опустился на корточки мой похититель. Лет тридцати на вид с коротким ершом темно-русых волос. И хотя его лицо я видел несколькими днями ранее, сейчас мне представилась возможность рассмотреть его поближе. Нос прямой и длинный. Подбородок раздвоенный, волевой и чуть выступает вперед. Глаза похитителя невыразительны, имеют темный оттенок и колючие, сверлящие меня так, как будто я нанес ему личное оскорбление. «Ну, я надеюсь, что вы, юноша, не такой, и не станете обманывать меня, особенно перед лицом опасности». Мужчина выпрямился и исчез с моих глаз так же быстро, как и появился, когда снимал мешок. Мне оставалось только слушать его шаги по скрипучему дощатому полу. Судя по всему, я сейчас находился на каком-то чердаке. Жарко, душно. Где-то в помещении открыто окно, но звуки доносятся отдаленные. «Опасности!» Я попытался пошевелить головой, но затекшая, как мне сперва показалась, шея, по сути, была просто-напросто привязана к высокой спинке стула, причем так, что голова моя наклонилась вниз. Просто вы, юноша, еще не понимаете, насколько серьезным считается у нас преступление против императорского двора. Особенно против семьи самого императора. Мужчина снова присел на корточки передо мной и, приподняв брови, покрутил между пальцами блестящий предмет. «Знаешь, что это такое?» Он уставился на меня, а я на блестящее серебристое острие, что замерло у моей ладони. Оно походило на сверло. Глубокие канавки, отполированные до блеска, несколько раз огибали металлический стержень. Мужчина разложил на моих глазах Т-образную рукоятку с черным витьеватым рисунком и мечтательно провел по ней короткими пальцами. «Настоящее произведение искусства», — добавил он, — «в вашем мире таких не делают». «Если ты не понял, как этим инструментом можно пользоваться, я сперва расскажу». Он выдержал паузу, как будто позволяя мне поразмыслить над происходящим. «И только потом продемонстрирую». Я лишь облизнул пересохшие губы и кивнул насколько это позволяли мне веревки. Конечно, у меня имелось представление, что любой острой штукой можно тыкать, и очень больно. А боль я переносил не очень-то хорошо. Создатель инструмента дал ему имя Аспид. Вот ты уже видел чернение на рукояти. Основная часть сделана из серебра. Это ради заботы о вас. «государственных преступниках, чтобы в рану не занести заразу». Похититель поджал губы, указывая на то, что эта идея ему совсем не по душе. «А то к сам отправитесь раньше срока, ничего рассказать не успеете». «Здесь он провел кончиком ровного ногтя по зазубринкам. Моя самая любимая часть. Они цепляют и тянут, причиняя невыносимые страдания». Он говорил быстро и не создавал впечатления маньяка, который получает удовольствие от пыток. Но его решимость и готовность применить пугающий инструмент не оставляла никаких сомнений. «Мне вряд ли удастся пережить эту встречу». «Вижу, ты уже готов. Поэтому спрошу только единожды, где сейчас находится Анна-Мария?» Дочь правителя Российской империи